Глава 5. Несмотря на поддержку друзей, Толик прекрасно понимал, что Аникей шутить не будет. Средний сын дома Строгановых рос в довольно тепличных условиях, очень избалованный и максимально меркантильный. Такие, как правило, получив силу или власть, убиваются ею по максимуму, не считая зазорным всем продемонстрировать А вот Толик рос обычным юношей. У него не было каких-то выдающихся способностей. Да, каким-то чудом он стал третьим феноменом в текущем поколении дома Демидовых. Но кроме хороших оценок и верных друзей, похвастаться было откровенно нечем. Да и жизнь в гимназии последние три года превратилась в какой-то ад. То ли у всех одноклассников гормоны в голову ударили, то ли просто как-то изменились, оставив всех членов клуба настольных игр в стороне. Толик не успел заметить, как их группа отделилась от некогда дружного класса, и все попытки наладить взаимоотношения лишь усугубляли ситуацию. Единственный, кто, несмотря ни на что, продолжал общаться со всеми так же, как раньше, Иришка Строганова, старшая сестра Никея, студентка Императорского университета и довольно популярная певица. Ну как популярная? Пока что ее слава не выходила за пределы Перми. Так вот, Иришка была неким буфером между клубом настольных игр и всеми остальными. Иногда по вечерам она заскакивала посмотреть, что у ребят происходило. Но это чисто из-за того, что Строганова обожала фэнтези. Да и как только уехала учиться в университет, последний мост между клубом и всеми остальными окончательно пропал. А Никей сильно ревновал сестру, поэтому даже после ее ухода из гимназии продолжал активно докучать ребятам. Кто же знал, что все выльется вот в это? но Толик утешал себя тем, что не позволил бы никому пинать своих друзей, даже если пинок в конечном итоге прилетит в него самого. «Ваше благородие, может, стоит сообщить Елене Прокопьевне?» поинтересовался Митрич, бывший сотник, ушедший из армии в дом Демидовых и на данный момент выполнявший обязанности личного телохранителя Толика. Чтобы она закатила скандал и поссорилась со Строгановыми? Нет уж. Да и к тому же я сам кинул перчатку. Никто меня не заставлял. А значит, что?» Толик вопросительно посмотрел на старого вояку. «Значит, взяли на себя ответственность», усмехнулся Митрич и вытащил папиросу. «Я бы вас с удовольствием похвалил. Да только вот...» Полезли на слишком сильного противника. А это, считай, то же самое, что просто подставить щеку. У меня не было выбора. Васька имел все шансы получить по щам. Он всегда нарывается. А вы всегда пытаетесь его прикрыть. Возможно, ему стоит поучиться манерам, как считаете? Выдохнув серое облако дыма, спросил бывший сотник. «Считаю, что Василий меня уже не раз выручал, а еще считаю, что даже если друг просчитался, нужно помочь ему вылезти из ямы. В противном случае, для чего еще нужны друзья?» «Молодо, зелено», — вздохнул сотник, — «но ничего, сегодня получите хороший урок, что иногда друзья все же должны разбираться самостоятельно». «Ты, главное, целителю позвони!» — тихо произнес столик. «Пускай приготовят все для ожога в третьей степени!» «Это всегда успеется! Но не забывайте, что иногда все сильно зависит от удачи!» «Авось одолеете!» — не сегодня, — грустно улыбнулся парень. «Ваше благородие, пора!» — произнес маршал арены. «А, -а, а ответил Толик и направился к огромному аркообразному выходу. Дуэли в современной Российской империи далеко не редкий случай. Правда, летальных исходов не было аж с 1793 года. Однако нанести серьезные увечья — это запросто. Понятное дело, что целители потом все восстановят в течение нескольких дней. Но сам факт того, что тебя заморозят, поджарят или порежут, очень сильно напрягал. Да и Толик никогда раньше не выступал в качестве дуэлянта, исключительно приходил как зритель. Снаружи уже встречали шум толпы, песок и ухмыляющаяся физиономия Строганова. Он закатал рукава мундира и уже приготовился к легкой победе. Народу было много. Новость о дуэлях быстро облетает город. Еще очень повезло, что об этом не узнали дома, иначе Маман закатила бы страшный скандал. В правом углу арены сын знатного рода Строгановых, Аникей Степанович, аплодисменты! — воскликнул ведущий. А в левом углу Анатолий Аркадьевич — «Сын главных промышленников Пермской губернии из дома Демидовых! Встречайте!» Гул толпы особо не радовал. Для них это просто развлечение посмотреть, как заклинатели калечат друг друга магией. Но ничего, Толик отлично запомнил, как призывать Люцифера по версии Томаса Вендера. Секундант возвел вокруг арены невидимое защитное поле. Аникей выставил вперед правую руку и, закрыв глаза, начал призыв. Справа от его дорогущих ботинок вспыхнули символы конструкта, и спустя мгновение на песок вышла Саламандра, ужасающая огненная рептилия. Вот это дух-боец! Он совершенно непригоден для домашнего хозяйства. Их эксплуатировали с целью нанесения урона. довольно серьезного урона. Один из первых фамильяров в университете. «Какая потрясающая саламандра!» — обрадовался конферансье, и зрители тут же разразились аплодисментами. «Посмотрим, чем же ответит господин Демидов». А господин Демидов прекрасно понимал, что ему крышка, но изо всех сил не подавал вида. Выставив руку вперед... Вместо типичных символов конструкта Толик начал создавать древнюю пентаграмму. «Взываю и прошу! Готов отдать все, что есть! Только приди ко мне! Взываю!» Магический круг вспыхнул ярко-красным светом, и спустя мгновение прогремел мощный взрыв, забросав Толика песком. «Что за...» Как только облако пыли немного рассеялось, из образовавшегося кратера вылезло нечто. Его тело было объято ярко-фиолетовым пламенем, а сквозь него проглядывалось довольно крепкое тело, наряженное в саван. Нечто крайне злобно оглядывало все вокруг двумя светящимися точками глаз. «Неужели?» — с надеждой выдохнул Толик. Люцифер? «Ты пришел ко мне?» Но монстр не ответил. Он пафосно расставил руки по сторонам, как будто ждал приказа. «В таком случае разберись с Саламандрой, прошу». Люцифер развернулся и быстрым шагом направился в сторону Аникея, который явно офигел от всего происходящего. Средний сын дома Строгановых поднял дрожащую руку и приказал Саламандре атаковать. Однако князь демонов создал энергетический перегруз и взорвал духа. Нет, он не умер, просто на время потерял телесную оболочку. От взрыва схлопнувшейся Саламандры Аникей рухнул задницей на песок. «Господи, чем бы ты ни было, заклинаю!» Уйди прочь, мямлил он, отползая в сторону трибун. Не трогай его. Было крайне страшно, но Толик сделал шаг вперед. Я попросил только Саламандру. Люцифер вновь обернулся по сторонам, а затем, без особых проблем, прошел насквозь силовой барьер. Казалось, что князь демонов даже не заметил его существование. «Эй, погоди!» — крикнул Толик, но было слишком поздно. Метнувшиеся к Люциферу маршалы арены попытались сковать его энергетическими блоками, но тот ловко их перепрыгнул, а затем выбрался наружу через запертую решетчатую дверь. «И очень эффективный дух боец покидает арену! Анатолий Аркадьевич победил!» — радостно воскликнул конференсье. глядя на то, как толпа маршалов бежит вслед за духом-беглецом. Зрители пребывали в неописуемом восторге, а Толик, забив на все и всех, увидел на руке маленький символ заключенного контракта. Неужели? Нет. Этого просто не может быть. Томас Вендер не врал. Благодаря допотопным пентаграммам можно призвать Люцифера и сделать его своим фамильяром. «Ваше благородие, вы в порядке?» К парню тут же подбежал Митрич. «Что это вы такое призвали? Неужели Ефрит? «Ты чего? Да я круче всех!» радостно ответил Толик. «Я заключил контракт с дьяволом». «Чего?» бедный телохранитель побледнел. «Вы ведь шутите, да?» «Не шучу!» Организуй нам поисковый отряд и, еще один момент, купи козу, хорошо?» Неловкое молчание затягивалось. На этот раз ситуацию не спасла даже коза, которая то и дело косилась на своего хозяина. «Что скажешь, о великий князь демонов?» поинтересовался Толик, гордо выпятив грудь. «Готов ли ты захватить весь этот мир вместе со мной?» «Так, но тут нужно рассудить логически. Если я попытаюсь объяснить ситуацию, парнишка явно войдет в кураж и не освободит меня от печати. А если же немного ему подыграть, то он наверняка испугается и не станет рисковать связываться с дьяволом. Покажу ему пару выкрутасов». тогда точно поверит и свалит захватить весь этот мир с тобой надменно глянув на пацана свысока произнес я да за кого ты меня принимаешь это возмутительно что ты творишь прошептала пелагея я быстро повернулся к ней и подмигнул благо что девушка была на моей стороне и согласилась подыграть «Толик, я спрашиваю, что ты творишь? Это же Люцифер. Не слишком ли крупную рыбу ты взял?» «О, бабушка Пуся, это вышло случайно», — хитро улыбнувшись, ответил парень. «Стоп, погодите. Бабушка? Может, подсобите? Уговорим его вместе? Наш дом очень нуждается в сильных духах». «Иначе так и будем посмешищем среди дворян», — вздохнул парнишка и вытащил тесак. «Давайте лучше принесем козу в жертву, а? Люцифер, тебе же не терпится испробовать ее плоть и душу». «Значит так». Я подошел к Анатолию и выхватил тесак из его рук. «Мяшку не трогать, ты меня понял? И никаким твоим духом я не буду». Вырвал меня из зада. без спроса. И что прикажешь делать? У меня сложная жизненная ситуация. Я думал, ты поможешь мне? Бабушка Пуся, неужели ничего нельзя сделать?» Парнишка душесчипательно посмотрел на Пелагею. «Во-первых, не стоит называть меня бабушкой», — раскрасневшись, ответила ведьма. «Все же мне недавно исполнилось лишь 122. А во-вторых, «Ты использовал какие-то запрещенные практики, верно?» «Ну, инструкция была в книге Томаса Вендера». «Неужели? Этот шарлатан умеет призывать дьявола? Вот так сюрприз!» Пелагея удивленно развела руками. «Тем не менее, ты не должен отвлекать Люцифера от работы, поэтому отпусти его, сними печать. Все равно он не будет сотрудничать». «Эх, ладно!» — вздохнул Анатолий и поднял руку вверх. «Силой данной мне я расторгаю контракт». Яркая вспышка осветила все вокруг, а меня как будто ногой в живот пнули. Пролетев с десяток метров, я кубарем покатился в сторону леса, а затем печать вновь начала неистово гореть. «Что-то хреново у вас выходит!» Выгнувшись мостиком от боли, прохрипел я. Хм, бабушка Пуся, я же все правильно сделал, озадаченно глядя на свою руку, спросил парень. Попробую еще раз. Силой, данной мне, достой ты, возмутилась Пелагея и подошла к пацану. Дай посмотреть. Так, что это у нас? Хм, небесное Царство, не может быть. «Ты точно взял инструкцию у Томаса Вендера?» «Точно. А что такое?» «Ну, это символ призыва Ефрита. А Ефрит по своей природе джин. Эти существа пришли к нам с востока, очень злые и опасные. Наши предки потратили много сил и времени, чтобы обезопасить использование Ефрита как фамильяра. Как ты вообще смог призвать такого сильного духа? «Не знаю. Очень попросил. Но разве это не Люцифер?» «Люцифер. Но привязал ты его, как и Фрита. То есть, чтобы расторгнуть печать, он обязан выполнить одно твое сокровенное желание. Но только то, что ты желаешь всем сердцем», — ответила Пелагея. «Что?» — моему возмущению не было предела. Да с каких пор князь демонов должен исполнять желания? Совсем там страх потеряли? Это не моя воля и не воля мальчика. Говорю же, ифритов обезопасили. Ввели огромное количество правил и ограничений. К тому же я сейчас стала задумываться. А вдруг ты не дьявол, а реально простой ифрит? Ага. А почему бабушка Пуся выглядит так молодо? Может быть, ты у нас на самом деле дьявол? Сейчас развернусь и вообще помогать не буду, злобно проворчала ведьма. Извини, не удержался, усмехнулся я и, поднявшись, подошел обратно. Значит так, раз уж у вас эти печати и прочие магические связи, загадай что-нибудь простенькое, да и разойдемся на этом. Ну, парень задумался. Хочу, чтобы ты отжался десять раз. Отлично. Я упал на руки и без проблем выполнил упражнение. Все. Печать снята? Нет же. Вы меня не слушаете. Повторяю. Обезопасили ефритов А это значит, что закрыли все возможные лазейки, чтобы дух не сбежал. Желание должно быть от всего сердца. Пелагея обратилась к пацану. «Давай, расскажи, о чем мечтаешь больше всего на свете?» «Вы будете смеяться», — смущенно ответил парень. «Ох, клянусь, если ты в срочном порядке не загадаешь, то я сам лично тебя порешу», — прорычал я, сжав кулаки. «Полегче на поворотах, демон», — один из мужиков в черном костюме пригрозил мне. «Полегче ты, смертный». иначе я отправлю твою душу в такой кошмар, что сам рад не будешь, — холодно ответил я. Не выйдет. Фамильяр не способен навредить хозяину. Так что любая попытка покушения может очень серьезно аукнуться, поспешила предупредить Пелагея. «Да хорош прирекаться, возмутился Анатолий. «Зазря воздух сотрясаете». В общем... «Я от всей души хочу, чтобы меня начали уважать». «Достойное желание», — кивнула ведьма. «В наше время уважение очень важно». «И дальше-то что?» — я с непониманием смотрел на парня. «Для уважения нужно горбатиться и работать над собой, не покладая рук. А еще необходима сила, как духовная, так и физическая». Каким образом мне сделать из тебя уважаемого человека? Единственное, что могу предложить — подсказать, что делать, руководствуясь своим опытом. Ну, раз такой опытный, вот и научишь его всему. Фамильяры все равно не могут далеко отходить от своих хозяев. Теперь мне стало понятно, почему ты терял сознание и корчился от боли. Да уж... «В общем, разберитесь по поводу жилья и дальнейшей совместной работы. А мне...» — Пелагея сонно зевнула и потянулась. «Пора возвращаться обратно в имение. Всего хорошего, мальчики!» «И тебе не хворать, бабушка Пуся!» — усмехнулся я. «Еще раз меня так назовешь, прокляну!» — фыркнула ведьма и скрылась во мраке леса. «Ну что, Люцифер!» «Я так полагаю, своей резиденции в Перми у тебя нет, поэтому посмею предложить свою скромную лачугу в Демитково, если ты, конечно, не против. Попрошайничать деньги на съем временного жилья точно не буду. Так что, ладно, готов помочь тебе с твоим желанием», обреченно вздохнув, ответил я. «Сделаю тебя уважаемым и на этом расходимся, понял?» «Да не вопрос», — обрадовался Анатолий и протянул мне руку. «Значит, союзники?» «Угу», — я недовольно пожал руку пацану. «Ладно, показывай, где там твоя лачуга». Что занятно, машины тут были очень старого образца. такие широкие дорожные круизеры с плавными крыльями, выступающими обвесами, И хромированными дисками. Крыша откидная, мягкая, а вместо стекол по бокам использовались прозрачные вставки. В прошлых мирах такой тип кузова назывался фаэтон. Двигатель работал бесшумно, лишь лампы фонарей изредка с треском моргали, когда Маколь попадал в яму или специальную насыпь, которую местные обзывали лежачим полицейским. но от всего этого так и веяло роскошью. Кожаный салон, вставки из дерева и все на кнопочках. Никаких подстилок или рычагов. «Ты уж извини, если побеспокоил», — произнес Толик с серьезным видом, глядя в окно. «Моя жизнь в последнее время не сахар, вот и решил пойти на крайность». «Да, уже поздно извиняться», — Так что переживать не стоит. Пока печать на мне, будем союзниками. Кстати, я как понимаю, ты у нас аристократ. Я взглядом окинул салон Маколя. Ну, по документам, да, так и есть. Но большинство из элиты нас не принимает. Конечно, не в открытую, но я-то знаю, особенно в столице. Но радует, что его императорское величество с нами дружит. Это обнадеживает, знаешь ли. И чем занимается твой дом? Мы промышленники и оружейники. Добываем металл, плавим металл, делаем из металла силовую броню, пушки, самоходные гаубицы, танки. В общем, все, что так любят скупать наемники и имперская гвардия, спокойно произнес он. Однако мне почему-то показалось, что Толик немного преувеличивает. Как сына оружейника могут не уважать? На оружие же завязано столько всего. Наверняка его семейка владеет небольшим заводиком с узловой сборкой. Таких в империи может быть миллион, и про дружбу с императором верилось с трудом. Как правило, самодержец окружал себя только самыми верными и преданными людьми, поскольку в монархическом обществе элита вечно что-то мутит. «Понятно», — ответил я. И «Еще, неловко просить, но мне придется одолжить у тебя одежду». «Согласен, ходить в похоронном костюме очень так себе», — улыбнулся Толик. «Блин, я вот думаю». а как тебя представить своим? Люцифер, владыка ада, князь демонов, пошутил я, рассчитывая, что парень лишь посмеется. Точняк. И чего я сразу не догадался? Скажу, как есть, с облегчением ответил он, даже не заметив, как обреченно закатились мои глаза. Это плохая идея. Почему? Люди сочтут нас за блаженных. Точно. Вряд ли камеры телефонов смогли распознать тебя сквозь пламя. Так что надо бы придумать тебе имя. Скажем, что ты мой друг, приехал из Омска». «Почему именно из Омска?» — поинтересовался я. «О, там та еще преисподняя». «А что с именем?» «Ну, давай Владимир». Переводится как «владеющий миром». «Ты же управляешь подземным царством?» «Так что все в тему», — Толик показал большой палец. «Владимир, значит. Ладно, пускай будет Владимир. О, кстати, а почему ты не стал есть козу? Люблю животных. И да, посмеешь хоть пальцем тронуть мяшку, высеку, понял?» На этот раз я говорил на полном серьезе, ибо реально обожал зверушек. Только вот как же его высечь-то? Но ничего. Если понадобится, придумаю. «Ой, да ладно тебе!» В голосе парня послышалось возмущение. «Ты думаешь, я живодер?» «Нет, ну вот взгляни на меня. Похож я на живодера?» «Ты похож на дрища?» «Вот!» «Полегче демон», — возмутился усатый силовик. «Ты разговариваешь с сыном дома Демидовых». «Не надо, Митрич, он говорит правду, и я ценю это. Кстати, а каково это — быть князем демонов? Ты реально наказываешь грешные души?» — с интересом спросил Толик. «Наказывал», — сухо ответил я, «пока какой-то пацан не призвал меня в этот мир забавы ради. Не дуйся, сказал же, что я был в отчаянии. Ну вот ты сам подумай». «Есть у тебя кружок по интересам, маленький такой, у вас выпускной класс, то есть через месяц ты распрощаешься с друзьями, потому что они не феномены, стараешься уделить им больше времени, общаешься, готовишься к разлуке, и потом бац, приходит сынок дружественной семьи и начинает на вас наезжать, причем просто так, чтобы потешить самооценку». «И что?» — я обреченно вздохнул и вновь закатил глаза. Даже не хотелось сделать вид, что мне это интересно. Ну, завязалась драка. Он васька повалил, пнуть хотел по лицу, а я остановил и вызвал этого засранца на дуэль. Конечно, где-то глубоко в душе была надежда, что он откажется. Все же наши семьи очень крепко дружат и... В общем, это не важно. Важно то, что в итоге битва состоялась. Ты уничтожил Саламандру и самооценку Аникея. Я сперва радовался, а потом узнал, что трех охранников его семьи убили, Иришку похитили. Что за Иришка? Старшая сестра Аникея. Она у нас певица. До чего сладкий голосок, ты бы знал. Однако потом пришла благая весть. Незнакомец кровожадно расправился с насильниками и, оскорбив наследницу дома, исчез в лесу. Представляешь? Оскорбил, удивился я. Это как? Не припомню, чтобы сделал с ней нечто ужасное. Погоди, так это был ты? Глаза Толика сперва расширились, а затем он схватил меня за руку и начал дергать. Спасибо, спасибо тебе огромное. «Просто Иришка для меня важный человек, и ты спас ее!» «Это вышло случайно. Стараюсь не влезать в дела людей», — ответил я, брезгливо освободив свою ладонь. «Ты лучше скажи, чего такого оскорбительного там случилось?» Кхе -кхе. Она рыдала в три ручья, что ее памятный платок замызгали потом и речной тиной. «Честно, я впервые видел, чтобы Иришка так плакала. Она, как правило, веселая. Иногда, конечно, может съязвить, но строго по делу. В общем, хорошая девчонка. Я рад, что ее спасли. Только вот нападавшими были ребята из преступной группировки Вертинских. Сейчас Строгановы им устроят сладкую жизнь. А что случилось с нападавшими?» Меня слегка интересовала судьба Зяблика. «А ты уже не помнишь?» Одному пробил печень его же собственным ножом. Парень умер в муках от обильной кровопотери. Второго ты застрелил в упор. «Честно, ты поражаешь меня все больше и больше. Подойти к Малюте Вертинскому в упор и застрелить. Это надо иметь железные шары». Иришка не дала показания. Они не делают фоторобот». У нее истерика из-за платка. Сказала, что высокий, стадный и очень бестактный мужчина. Больше ничего не говорила. «Хм, «Интересно», — улыбнулся я. «Сходил бы к ним, получил бы награду. Нет, обойдусь без награды. Не хочу привлекать лишнее внимание. Тем более, таких бездарных насильников надо еще поискать». Выбрать местом преступления район, где живет Пелагея – высшая глупость. Кстати, а почему ведьму зовут Пусей? Стало интересно, отчего такая кличка? Потому что она Пелагея. Раньше ее звали Гелий. Но потом император на балу в честь очередной годовщины победы над Пруссией назвал Гелю Пусей. ответил пацан. По сути, одно из уменьшительно ласкательных имен Пелагеи реально Пуся, и все, как-то прилипло. А чего она выглядит так? Ну, как девка молодая. У вас тут не стареют, что ли? Стареют, и еще как. Средний возраст человека около 80 лет. Просто ведьмы его императорского величества, как и многие целители или заклинатели высокого ранга, знают секрет вечной молодости. Это тяжело, но они поддерживают свой внешний вид. И как долго они могут его поддерживать? Марфа Петровна, первая ведьма его императорского величества, дожила до 205 лет. И как умерла? Никак. Продолжает крутить шашни с придворными юнцами. Мратство. Что? А, это я так. «Демонический диалект», — ответил я. «То есть мы там изобретаем высокотехнологические биокорпы, чтобы прожить несколько сотен лет, а ведьмы тут просто заключают контракты с энергосликами и элементо. Совсем зажрались». «А у тебя есть сверхспособности, кроме перегруза противника энергии?» — вдруг спросил Толик. «Пока не знаю». Я в этом мире всего несколько часов, так что завтра, как проснусь, нужно будет все проверить. Ого! А можно посмотреть? Если не лень. Я повернулся к окну и увидел шикарные фонарные столбы. Несколько металлических вытянутых брусков переплетались в центре, а затем из них вырастало нечто вроде стального бутона, на котором лежала круглая лампа. «Ты что, конечно, не лень. Я никогда раньше не видел демонов. Вернее, ты же у нас вроде ангел, да?» «Ага, только с батей малость повздорил», — усмехнулся я. «Да, повезло, что религиозные основы в 73% идентичны». «Хе, мне уже не терпится тебя обо всем расспросить, а вот это лишнее». «Понимаешь, далеко не все знания доступны людям». «Типа корпоративная тайна?» «Ага», — я с удивлением взглянул на пацана. «Откуда такие термины знаешь?» «Ну, я все же сын производственников, у нас несколько корпораций. Я планирую стать главой дома Демидовых, когда отец решит покинуть пост». поэтому внимательно изучаю всевозможную литературу по управлению, развитию и продвижению. Молодцом! Ну, теперь мы понимаем друг друга намного больше. На самом деле, в одном из миров я подрабатывал чем-то вроде наместника на небольшой планетке. Она была даже меньше, чем стандартная Земля. Поэтому, что касалось вопросов управления и развития, Я на этом съел не собаку, а скорее огромного медведя. Кстати, долго ли нам еще ехать? Нет, мы уже на территории поместья. Называется Демиткова. Нашему роду эту землю подарил император в конце XIX века. О, кстати, сразу хочу предупредить, в нашем доме живет чудовище, зловеще произнес Толик. Ваше благородие! может не надо строго спросил усатый охранник нет нет люцифер хоть и силен но может оказаться очень раним и неподготовлен ближе к суде пожалуйста настоял я что за чудовище алиса моя старшая сестра она истинный монстр во плоти наверняка захочешь забрать ее к себе в ад как познакомишься поближе ваше благородие Госпожа Алиса не заслуживает такой жестокой участи. «Давайте все же не будем натравливать демона на нее», — усатый нахмурился. «Я не собираюсь никого убивать или забирать в ад», — сразу же предупредил я. «Моя задача — исполнить желание пацана и свалить в закат. Всем понятно?» «Понятно, конечно. Просто Алиса...» Она может сделать больно, даже не прикасаясь. Она злого плоти, очень сильная, хитрая и умная. Первый феномен в нашей семье. Здорово, но меня крайне сложно выбесить в данной ситуации. Раньше раздражало, что практиканты лезли в рабочие процессы и могли напортачить, а тут пускай говорит, что хочет. Первое правило борьбы против тролля. «Не корми тролля». «Это как?» Тролли в огромном количестве различных мифологий позиционируются как маленькие и очень приставучие существа. Живут под мостом и докапываются до путников. Иногда с неудобными вопросами, иногда и вовсе с оскорблениями. Когда путники даст меч или пытаются словесно забороть тролля, Он становится только больше и сильнее. Единственное оружие против них — игнорирование. Вот и все. «Правда?» Толик смотрел на меня с широко разинутым ртом, как будто я только что рассказал ему главную тайну мультивселенной. «Это же очевидно, разве нет? Человек, который докапывается до других, просто хочет внимания». «А, ну, тогда это не про Алису. Она затворница та еще. Родители чуть ли не силком вытаскивают ее на светские мероприятия. Особенностей характера никто не отменял. Да и кто сказал, что она хочет внимания, от кого попала? Может быть, ей нужны родственники или мальчик, к которому она испытывает чувство влюбленности. В общем, все это очень условно. «Блин, ты такой умный!» «Нет, просто повидал много, вздохнул я». «Ах да, и еще, младшенькая у нас Регина. Она очень стеснительная и долгое время наблюдает за человеком, прежде чем понять, как к нему относиться. Так что, если почувствуешь, что за тобой следят, сделай вид, что ничего не видишь». «Ладно, ваше благородие, прибыли». «Сообщил шофер. Весь кортеж остановился посреди огромного двора. Я вышел из Маколя и взглянул на роскошный дворец, возвышающийся между величественными соснами. От огромного крыльца с шикарными колоннами витиеватыми дорожками разбегались небольшие наземные фонарики. Нет, про освещение этого здания стоило сказать отдельно». Практически под каждым окном красовался вытянутый светильник, а по всей крыше была растянута гирлянда с кучей маленьких лампочек. Даже меня, сухаря, который повидал очень многое, все это смогло немного впечатлить. Также во дворе расположился небольшой фонтан в виде очень странной скульптуры. Это было похоже на какую-то машину, или даже антропоморфного дрона. «Силовая броня, благодаря которой дом Демидовых стал еще богаче и знаменитее», ответил на мой немой вопрос Митрич. «Чуть подальше, вон там, за фигуристыми деревьями, дежурят настоящие». Присмотревшись, я увидел трехметровые машины. В архивах их часто называли «шагоходами», Передвигался этот аппарат довольно медленно, но в городских условиях был незаменим. Судя по местным экземплярам, вооружался крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Даже немного любопытно изучить его поближе, но это уже потом. За пристройкой с широкими дверями, гаражи для транспорта, как мне показалось, Красовался огромный сад с теплицами и кучей грядок с цветами и различными растениями. Наверняка там было еще много всего, но из-за темноты не представлялось возможным разглядеть. В общем, кажется, я поторопился с выводами насчет достатка дома Демидовых. «Ну как?» — поинтересовался Толик. «Хорошая лачуга, ничего не скажешь», — усмехнулся я. Времени уже много. Наши все спят. Поэтому сейчас тихонько зайдем в дом, и я покажу тебе гостевую спальню. Утром сгоняем за одеждой. Увы, ты выше нас с отцом. Возможно, для выхода в город получится одолжить что-нибудь у охраны. Человек в похоронных шмотках привлечет слишком много ненужного внимания. Это факт, согласился я. Идем.